Глава 20. Несмотря на внутреннюю, физическую и эмоциональную усталость, сна не было даже близко, хотя часы показывали половину четвертого утра. Ни звонка, ни сообщения от Марка не было. Я сидела на кухне, гипнотизируя телефон и настенные часы. Секундная стрелка бежала по кругу, и с каждым сделанным ею оборотом мое напряжение увеличивалось. Опрокинув в себя еще одну порцию коньяка, Я все же вытащила из сумочки забытую когда-то там визитку и набрала номер, который надеялась никогда в жизни не набирать. Слушаю! Всего одно слово, а тьма снова безжалостно полоснула по-живому. Это Катя. Чего надо? Извини, что так поздно. И тут же, влив в себя очередную порцию коньяка, произнесла то, что волновало меня больше всего. Как он? Я тебе что, справочное бюро? Влад, тихо пытаясь удерживать внутреннее спокойствие, стараясь из всех сил балансировать и не сорваться. А сорваться хотелось, как Юлька. В слезы, вой, с заламыванием рук и нелепыми выкриками. Но вместо этого ровный тон, просящий впервые. Я могу как-то ему помочь? Нет. Словно ударом молота о наковальню подводя жесткую, невидимую черту. Я не знала, что сказать. Как еще попросить? Что надо произнести, чтобы он помог? Так ничего и не придумав, признавая свое полное поражение, шумно выдохнула, еле сдерживая подступившие слезы. Уже собиралась сбросить вызов, как голос Исаева шелестом змеи, ползущей по сухой траве, прозвучал в трубке. После подписания документов у Вернера будет около восьми часов, чтобы свалить из страны. Я бы на его месте воспользовался этим шансом все так же ровно и безэмоционально. Но, зная его упертость, навряд ли он трезво оценит ситуацию. Я попробую его убедить. С нескрываемой благодарностью в голосе за этот своеобразный совет, пусть и поданный так. Удачи! Бросил, сразу же скинув вызов. Мне же оставалось лишь ждать и продолжать гипнотизировать телефон в надежде на звонок от Марка. Но он не объявился этой ночью, ни звонка, Ни сообщения, ни его самого. А рано утром я включила телевизор и обмерла от замелькавших кадров на экране, выронив чашку. Осколки разлетелись. Горячий кофе расплескался по полу, обжигая брызгами ноги и растекаясь по кафелю безобразным коричневым пятном. Я, не замечая ничего, всматривалась в экран, сжав похладевшими пальцами столешницу. Люди в балаклавах, автоматы его сирен в унисон с голосом репортера. Рейдерский захват фабрики «Русский текстиль». Возвращение 90-х или так сейчас делается бизнес в России? Генеральный директор предприятия Вернер Марк Генрихович долго боролся за легитимность своего положения как руководитель, но нейтрализовать конфликт мирным путем не удалось и… Я бросилась к телефону, набирая номер Вернера. Абонент временно недоступен». Роботизированный голос прозвучал в трубке, множе и так возросшая до уровня паники волнения. Пока я металась по квартире в поисках вещей, попутно потеряясь в попытках вызвать такси, до меня отрывками доносился голос репортера местного телеканала. Как удалось узнать, владелец фабрики сейчас находится дома, и его жизни ничего не угрожает. Участников вооруженного захвата задержали, и сейчас они... Из квартиры я вылетела чуть ли не босиком, попутно обуваясь, подбежала к подъехавшему такси, держа в голове лишь одно – суметь убедить уехать из города и молилась лишь о том, чтобы с Марком все было действительно в порядке. Но если врата преисподней распахнулись, то надеяться на чудо излишне наивно даже для меня. Особенно для меня. Уже подъезжая к дому Вернера, я поняла, что ничего не закончилось. Пучина разверзшегося ада продолжала безжалостно пожирать и ломать людские жизни. Машины полиции, скорая, репортеры и толпы людей. Машины не пропускали, и я, расплатившись с таксистом, направилась во двор пешком. Кошмар, перерастающий в ужас, прошил сознание, когда взглядом напоролась на распростертое на асфальте тело. Недвижимое тело того, кого совсем недавно обнимала Холодный, вспарывающий душу кошмар, Широко раскрытые от ужаса глаза и крик, застрявший в горле, подавленный, ибо кто-то резко дернул на себя, заваливая рвущуюся наружу истерику, еще неосознанную, но уже отчаянно требующую выход. Меня удерживали жестко, крепко прижимая лицом к груди, ломая все изнутри одной догадкой, схожей с пониманием, в чьих руках оказалось. «Уберите отсюда женщин!» — чей-то окрик и новая волна боли да не менее в легких. Знакомы с убитым? Нет. Мы с женой-квартирующим в этом доме смотрели. Она беременна, поэтому чересчур эмоционально. Тем более покиньте место преступления. Холодный официальный тон безжалостными иглами в сознание, отозвавшись болезненными спазмами и ледяными бисеринками пота по телу. Убийство? Знакомая бархатистая тьма в голосе, плотно ассоциировавшаяся у меня с проклятием. Дернулась. Удержал. Тварь. Следствие покажет. Оттащив меня в сторону, подальше от любопытных зрителей, насильно запихнул в машину, несмотря на сопротивление и мою истерику, уже неподавляемую, не сдерживаемую. «Ты его убил! Ты!» Я кричала, хватая и дергая его за руки, захлебываясь рыданиями и едва не сгибаясь от внутренней боли, порожденной увиденным. «Мне нужно было кого-то обвинить» и я нашла виноватого в нем, ибо он – само порождение ада, вестник горя и беды. Хлесткая пощучина резко оборвала мой вой, переключая реакции тела с внутренней боли на физическую. Голова от удара дернулась, я всхлипнула, хватаясь за щеку. «Успокойся!» – сталь в голосе зазвучала предупреждением, но мне уже было плевать. «Ни я, ни мои люди к этому не причастны!» его ровный тон и новая порция горячих слез по моим щекам. Выругавшись, открыл бардачок, вынул оттуда бутылку коньяка и, откупорив, поднес ее к моим губам, понимая, что вторая волна неконтролируемой истерики уже на подходе. «Пей!» – отрицательно мотнула головой, от давящих всхлипов даже выдавить из себя пару слов не выходило. «Пей!» – подавляя тяжелым, угрожающим взглядом и, положив ладонь на мою шею, Притянул ближе к горлышку бутылки. Сопротивляться не было сил, и я поддалась. Что угодно, лишь бы это все прекратилось.